Глава 23. Дроздов не принадлежал к легко возбудимому типу людей, но и он разнервничался, когда обнаружил, что не может связаться с президентом. Он предпринял три попытки, но все было бесполезно. Почему их личная линия блокирована? Неужели кто-то пытается помешать ему? Не сумев дозвониться до своего начальника, Дроздов решил попробовать пробиться к президенту через генерала Петрова, позвонив. Договорился о встрече, и через полчаса прибыл в бюро пропусков Спасской башни. Кремль вызвал в его груди привычное с детства чувство восторга и гордости за свою страну. На двери бюро на русском и английском языках было написано только одно слово — вход. Дроздов толкнул дверь, но она оказалась запертой. Он постучал настойчивее, и дверь слегка приоткрылась. Фамилия — раздался громкий и суровый голос — Дроздов. И «Имя, отчество. Дроздов назвал себя. Проходите», — строго сказал мужчина в камуфляже, появившийся в дверях. «Вот пропуск». По длинному коридору, вдоль стен которого были установлены государственные флаги России, Дроздов прошел в кабинет Петрова. «Разве он не выделил вам личку?» — спросил Петров, когда Дроздов объяснил ему цель своего визита. «Линия блокирована», — коротко ответил Дроздов. «Как так?» — «Это вы у меня?» спрашиваете. «Спросите у своих людей с ФАПСИ». Генерал встал и зашагал по кабинету. «Если вы думаете, что я здесь самый главный после президента, то вы ошибаетесь. Здесь есть люди поважнее. поважней. Все личные встречи президента организует руководитель его администрации, а я занимаюсь только охраной», — развел он руками. «Но если вы раскроете мне все подробности и убедите, что это важно, я постараюсь довести это до президента». Дроздов усмехнулся. «Господин генерал, в ваших же интересах не знать об этом. Да и какой смысл мне ставить вас в известность? Вы же сами сказали, что не имеете прямого доступа к президенту. Я могу передать вашу просьбу с одним из моих охранников. Пересменка через три часа. Это слишком поздно, мне нужно сейчас». Петров встал. «Ну что ж, пойдемте». «По стеклянной эстакаде» соединяющий Спасскую башню с Алексеевским дворцом, они направились в приемную администрации президента. Шубин, руководитель администрации, как объяснял по дороге генерал, самый влиятельный человек в Кремле. Любой документ, прежде чем попасть к президенту, проходит через его руки, и никто, включая министров и руководителей думских комитетов, не может войти в кабинет высшего главы государства, минуя Шубина. Этот Шубин – «Обычная канцелярская крыса», — генерал жестом пригласил Дроздова в приемную. Шубин, низкорослый мужчина, знакомый майору по телеэкрану, вопросительно посмотрел на Дроздова, когда тот в сопровождении Петрова вошел в приемную. Он никак не мог вспомнить, где мог видеть спутника генерала, этого здоровяка, выглядевшего так решительно. Бросив взгляд на Петрова, Шубин поднялся. Этот человек хотел бы встретиться с президентом. Без обиняков заявил Петров, обменявшись Шубиным коротким рукопожатием. Он майор Гру. Вы, генерал, тут не оригинальны, — улыбнулся Шубин. По крайней мере, не меньше миллиона граждан в эту самую минуту хотят того же, что и вы. Но, к сожалению, господин майор, — он повернулся в сторону Дроздова, — это невозможно. Президент не сможет с вами встретиться. — Слушай, Борис, не кипятись, — примирительно сказал Петров. Да «Дай мне самому поговорить с президентом». «Невозможно», — Шубин отрицательно покачал головой. Встав с кресла, Дроздов подошел к его столу. «Мне необходима эта встреча», — произнес он сквозь плотно сжатые зубы. Шубин еще раз окинул взглядом странного посетителя. Решительность сквозила во всех его движениях, и, несмотря на усталый вид, глаза посетителя лихорадочно блестели. «Невозможно», — твердо повторил Шубин. В таком случае передайте ему обо мне. Моя фамилия Дроздов». Шубин улыбнулся. «Поверьте, мел человек, если бы я сообщал президенту о всех Дроздовых, желающих с ним встретиться, мне бы не хватило двадцати часов в сутки». Положив обе руки на стол, майор медленно наклонился вперед, чуть ли не касаясь покатым лбом лица Шубина. «Ты», — угрожающе процедил он, — «у меня нет времени на пустые разговоры». «Или ты сейчас же сообщишь президенту обо мне, или...» Шубин поднял на него округлившиеся глаза, «или что?» Встревоженный, неблагоприятным развитием ситуации, Петров слегка потянул Дроздова за рукав, но тот отвел руку. «Или обещаю тебе массу неприятностей?» «Вы мне угрожаете?» — взвился Шубин. «Еще одно слово, и неприятности будут у вас. Мне плевать. Мне нужно срочно связаться с президентом». Почему это должно его заботить, у него и узнаете. У меня другое мнение. И я не собираюсь тревожить президента по пустякам». Гроздов еще больше надвинулся на руководителя администрации. «Через три недели японцы будут на дне». Лицо чиновника было так близко к Гроздову, что тот почувствовал неприятный запах изо рта собеседника. «Японцы?» – удивленно переспросил Шубин. «Что вы несете? Причем здесь японцы?» «Ладно, Борис». — Снова встрял генерал. — Не заводись. Этот человек выполняет личное поручение президента. — Мне-то ты веришь? Шубин поднялся со стула. От его было уверенности не осталось и следа. Ну, — Но я попробую, — неуверенно сказал тот, снимая трубку. — Подождите. Назвав фамилию Дроздова и выслушав ответ, Шубин осторожно положил трубку, а затем встал и пошел к двери. — Следуйте за мной, Андрей Викторович.